Камовы, вяло оторвавшись от воды, все быстрее и быстрее набирали высоту. Когда их альтиметры показывали полторы тысячи метров, на дисплеях компьютеров появилась, наконец, долгожданная отметка. Радары, заключенные в сферических обтекателях над втулками несущих винтов, нащупали цель. Она двигалась на юго-восток со скоростью 290 км в час. «Вот и он», — пробормотал Пьеро, поглаживая теплый ствол Мистраля. «Вот и он». Его пиджак за две штуки русскими был изодран пулями и вдобавок почти полностью сгорел. Пробитые лёгкие пёро горис насепили на щёгльской рубахе, засохли густые потёки мерзлительной органической слизи, но он чувствовал себя хорошо. Тот, кто занят любимым делом, не станет обращать внимание на мелочи. Часть 6. Дежурство змеи 7 закончилось на самом интересном месте. Он видел, как Камовы настигают ирокез, и ракесы, не сомневался в исходе их повторной встречи. Но сейчас он был рад тому, что самое интересное пока что находится в будущем, а не актуализировано в настоящем. Едва сдержавшись, чтобы не вышибить полифертиловую крышку ногой, змей 7 дождался, когда она плавно отъедет в бок, и быстро вскочил на ноги. Пятеро операторов вяло спотыгающимися вылупляющиеся из своих капсул, словно ночные бабочки из куколок. С изумлением наблюдали, как обычно неимоверно ленивый змей 7, а попросту Игорь, припустил в направлении хвостовых отсеков. В гальюн, похоже, бросил ему в спину змей 3. Не, заметил змей 18 хлопнув в себя по нагрудному карману. Перекурить. Лейтенант Игорь Иванов не курил, но об этом мало кто из его братьев по оружию помнил. Он быстро миновал помещения для отдыха, туалеты, буфет и к ают компанию и оказался на территории, занятой бойцами подразделения "Перун". Здесь в тесных кубриках шлёпали картами, ругались, баловались шашками и го, болтали о женщинах и просто валялись на койках 40 здоровых мужиков. Несмотря на то, что территория "Перуновцев" больше походила на пиратскую вольницу имени Джона Сильвера, Игорь знал, что они готовы в любой момент вскочить и опрокидывая доски, расхвыривая карты, опромичью броситься по боевым машинам и через 30 секунд уже нестись на своих милях, камовых и шершнях к месту правонарушения. Да, а «Змей» был предназначен не только для наблюдения. Он служил также базой для 12 вертолетов полуроты А 2-го отдельного батальона сил спецназначения «Перун». И еще много других неожиданностей таил в себе тысячетонный фюзеляж русского монстра. «Перуновцы» приветствовали Игоря дружелюбным улюлюканьем. А его грудь стукнул и упал на пол тупорылый бумажный самолётик. За это дежурство у пероновцев не было ещё ни одного боевого вылета. Они ужасно скучали. Заваливая ватер, в очкоштуль с бацем служивый. Эй, расскажи, как вы там к бабам в окно подглядываете? А потрахаться вам в вашей ВВР с кем-нибудь разрешает, как в мировой? Или вы между собой только? И говорю, было ни до шуток, и ни до отшучиваний. Тихо, мужики, в вашем отделе в натуре серьёзно. Капитан Гаспаров здесь. "Нас хлеб, что ли, горюха", раздался голос откуда-то сверху. С койки второго яруса свисела взлохмаченная голова Сергея. "Пойдём покурим", как можно более безразлично предложил Игорь. "Ты ж не куришь", вполне резонно возразил Сергей, чьей профессиональной памяти мог бы позавидовать бортовой компьютер Эверест. "Сегодня начал", нагло соврал Игорь, театрально подмигивая. Транспиратор из него был никудышный, но, слава богу, конспирироваться было не от кого. Ну идём, пожал плечами Сергей. Как только они вышли в узкий коридорчик, ведущий в кают-компанию, Игорь, впившись в переносицу Сергея, очень тихо сообщил: "Послушай, Серж, сейчас два крайне подозрительных КАМов готовятся сбить медицинский ракес. Ты не поверишь, на него пилотирует твой дружбан, тот, которого ты когда-то приводил на полигон пострелять из Мистраля. Он мне потом ещё с моей альфа-станции разобраться помогал. Имя такое странное, как бы ж его. Августин". Сигарета сломалась в дрогнувших пальцах Сергея. «Да, точно, Августин!» «Так вот, Хованский на все это закладывает. Я прочел по губам, как он втирал змею первому про то, что этот твой Августин преступник. Курсы ракет за Сергей принял решение молниеносно. Прямо на Виновскую базу Цепелина в координаты базы, знаю, отрывисто бросил Сергей и, пристально глядя в глаза Игорю, твердо сказал. «Спасибо». Часть седьмая. Августин приближался к окраине. Его вертолёт не был оснащён радаром, а хвостовые телекамеры хватала лишь на констатацию того тривиального факта, что воздушное пространство в непосредственной близости за его машиной вроде бы свободно. Вдалеке показались причальные мачты базы рекламных цепелинов Вин. Два гиганта, швартованные у мачт, медленно опускались вниз на посадочной площадке, а третий, наоборот, готовился к старту. Августин мог обогнуть базу цепелинов, но дорога была каждая секунда, и он избрал прямой путь. Камалы со скоростью 450 км в час стремительно настигали тихоходный Иракез, который даже не подозревал об их приближении. Когда до базы оставалось чуть более 4 км, Камалы оторвались от автострады, которая безошибочно вывозила их на цель, и, поравнявшись в высоте с Иракезом, выжили из своих двигателей предельную мощность. Августин уже давно перестал следить за задней полусферой. Все его внимание было сосредоточено на причальных мачтах базы. Неожиданно в кабине хрюкнул динамик радиостанции и раздался встревоженный голос. «Борт М-42! Борт М-42! На хвосте двое! На хвосте двое!» Быстрее, чем Августин узнал голос Сергея Гаспарова, он бросил взгляд на монитор. «Да, так и есть, все те же Камовы». Впереди поднималась на 20-метровую высоту стартовая платформа, на которой покоился до одери знакомый Августину Цепелин. Тот самый, который постоянно мозолил глаза на уровне его 80-го этажа. Бортовой номер 006. Как сейчас стартуют цепелины? Как, черт побери, они стартуют? Во-первых, автоматически, понятно. Во-вторых, во-вторых, во-вторых, они поворачивают вниз мотогондолы и для повышения стартовой устойчивости дают полную тягу. Дальше... Дальше не имеет значения, важно каким именно образом они дают полную тягу. Камовы уже были очень близко. В следующий раз они не ошибутся. Августин, которому было всё равно, как умереть, расстреленным из мистрали или разбившимся о землю, пошёл на опаснейшее снижение. Мута гандолы цепины повернулись на 90° и теперь были сориентированы вертикально. Постепенно завращались сдвоенные винты вентиляторной установки. Сейчас произойдёт скачок мощности. Сейчас Иракес Августина проскочил под платформой между отполированными штангами гидравлической подъёмной системы. У Камовах не оставалось другого пути. Внизу была земля, вверху высоченная туша цепелина. На предельной скорости головной Камов влетел под платформу и спустя секунду выскочил с противоположной стороны. В этот момент моторы цепелина взвыли на полной тяге. Бешеный вихрь ворвался под платформу. Второй Камов попал в зону повышенной турбулентности и подхваченный безумствующими потоками воздуха, был брошен в сторону. Он рубанул плоскостями винта по опоре, отскочил с огромным дифферентом на хвост, ударился балкой с вертикальным оперением о землю. В такой ситуации ему не могло помочь уже никакое бронирование. Прогрохотал взрыв, взвелся ураган обломков, платформа закачалась, и спустя несколько мгновений во втором, еще более страшном взрыве, исчез рекламный цепелин номер 006 компании «Виртуальная инициатива».